Глава сорок третья. Я не могла ни спать, ни есть, ни пить. Я не могла ничего. Руки дрожали, в принципе, как и все тело. Я жутко боюсь, переживаю и схожу с ума. Который раз перевожу взгляд на часы и мысленно проклинаю себя за бессонницу. На циферблате начало четвертого, а я все еще смотрю в потолок. Сегодня я буду стоять под алтарем, похожая не на невесту. Она Франкенштейна из мультика Монстры на каникулах. Уверена, у меня такое же синее вытянутое лицо. Но даже на нем будут выделяться круги под глазами. Невеста, посланная небесами. Отлично! В конечном счете поднимаюсь и проскальзываю в комнату Алекс. Только это сумасшедшее способно успокоить меня, не считая Джарда. Подъем уже в семь утра, но мне, вероятно, и подниматься не нужно. Лис! Громко шепчет подруга, как только забираюсь под одеяло. «У меня бессонница», — вздохнув трагично, сообщаю я. Алекс трет глаза и хитро улыбается. «Конечно, я бы тоже плохо спала, если бы знала, что через несколько часов свяжу свою жизнь с Картером». «Прекрати», — хихикаю в ответ. «Только не говори потом, что я не предупреждала». «Сколько времени?» «Начало четвертого. Я уснула полчаса назад. Помоги мне сделать то же самое. Зевнув, она удобно устраивается на подушке и обвивает меня руками. Знаю, она волнуется не меньше, но ей удалось уснуть, чего не сказать обо мне. Я боюсь, что стоя рука об руку с Джарадом, не смогу выдавить и словечко. либо буду болтать без умылку всякую чепуху. Второе, между прочим, более вероятно. Теперь шутка меня отделаться. Хотя одну я все-таки приберегла. Думаю, он оценит, как и все остальные гости. Очень хочется посмотреть на его лицо. Кажется, секунду назад закрыла глаза, как будильник верещит по духам с такой силой, отчего хочется достать из-под подушки револьвера и выстрелить себе в голову. Шарю рукой по кровати, но не нахожу адскую штуковину, поэтому прошу подругу. Отключи его, Алекс. К удивлению, на соседней стороне пусто. но её голос все равно звучит рядом. «Пока не сползешь с кровати, я буду продлевать на минуту». «Отвратительно. Мы можем перенести». «Твою свадьбу? Без проблем. Можем даже отменить». «У тебя такое прекрасное настроение с утра». «Это отсутствие настроения. Я буду заливать горе алкоголем». Фыркаю, слушая, как закрывается дверь. «Конечно, она ушла». зная, что спать я однозначно больше не смогу. У меня снова начинается мандраж, и чем дольше нахожусь в кровати, тем хуже он становится. На фоне будущего нервного срыва бегу в ванную комнату, чтобы контрастный душ выбил каждую пугающую мысль. К счастью, получается. Спускаюсь на первый этаж, где должна найти мама и принять официальный образ невесты со спешкой. И когда запинаюсь на ровном месте, чуть ли не оставляя лицо на кафеле, выпрямляюсь, ловя все взгляды присутствующих. Лукавая улыбка украшает лицо моей подруги, которая с аппетитом накладывает фрукты в рот. «Не торопись», — мягко говорит миссис Блинт. Еще никто не пришел. Как только она это говорит, по дому разносится дверной звонок. Настоящее чудо, если я хотя бы успею перекусить перед тем, как меня посадят в кресло. И начнут превращать в человека. Миссис Картер успевает погладить меня по плечу, прежде чем скроется за поворотом. Это, наверное, Джозефина и Нина, сообщает она, встречая пришедших. Кто? Лениво растягивает Алекс. Двоюродная сестра Джарда и ее мама, отвечаю за женщину, которая уже лопочет на пороге. А моя мама кладет мокрую вату под мои глаза или мешки под ними. Джаред не всегда вдавался в подробности о своей семье. Я только знала, что некоторые из них живут в Вашингтоне и Бостоне. Да и нужно ли, я тоже не всегда говорила о своих. Родители по отцовской линии скончались лет пять назад, с разницей почти в месяц. Мамины же сейчас должны находиться в отеле. Раньше я частенько гостила у них, но, повзрослев, начала проводить выходные в компании друзей. О наличии двоюродной сестры у Джарада я узнала совершенно недавно. Но, как оказалось, живет девушка во Франции, из-за чего они не виделись с раннего детства. Джозефина не прилетала в Америку, поэтому, со слов Джареда, он совершенно ее не помнит. Каково же мое удивление, когда в ответ голосу миссис Картер звучит мужской. «Слишком знакомый. Максимально знакомый». Всё становится понятно спустя несколько секунд, когда в поле зрения появляется Джаред. «Ты не должен видеть невесту до свадьбы, Картер!» Недовольно ворчит Алекс. «У нее грёбаная вата под глазами. Она еще не приняла эту должность». Находясь в состоянии ступора, смотрю на парня, который притягивает к себе и оставляет несколько поцелуев на щеке. «Прости, малышка, должен был тебя увидеть». Переживал, что ты захочешь побывать в роли сбежавшей невесты. Жму плечами. С животом далеко не убегу. Ты полезла со мной на колесо обозрения ночью. Кто тебя знает?» Со стороны слышу ошарашенные возгласы мам, голоса которых сравнимы с визгами сирен. «На колесо обозрения ночью?» Широкая ухмылка расползается на его губах. «Кажется, мне пора». Джаред оставляет новый поцелуй на щеке и торопится скрыться, пока я наблюдаю за ним с прищуренными глазами. «Ты об этом пожалеешь, Картер!» Слышу, как хлопает входная дверь, и проклинаю его за сказанное. Это то же самое, что сказать маме о том, что пробовала резать вены или сброситься с моста. Почти самоубийство. «Не спрашивайте!» — выдыхаю я. «Два раза!» Доносит Алекс, из-за чего поворачиваю голову в ее сторону с такой резкостью, что чуть ли не сворачиваю собственную шею и не теряю мозги через ухо. «Что два раза?» — настораживается миссис Картер. «Они залезали туда дважды». «Давайте не будем об этом». С жалостью протягиваю, сверля взглядом лучшую подругу и Беку, которая тихо хихикает рядом с Ками. Дверной звонок вновь подает признаки жизни, чем буквально спасает мне жизнь. Не проходит минуты, как перед глазами появляется парочка незнакомых лиц во главе с миссис Картер. Мой взгляд сразу приковывается к той, что гораздо моложе. Каштановые густые волосы небрежно завиты, на макушке серый берет. Таким же цветом вязаная кофта, не спадающая с одного плеча. легкая и нежная белая юбка, струящаяся при ходьбе. минимум макияжа на лице лишь броская красная помада подчеркивающая карие сияющие глаза при всей небрежности и естественности выглядит она сногсшибательно рядом нас с интересом рассматривает ее взрослая копия нина и джозефина улыбается миссис картер она представляет нас поименно но две пары глаз то и дело возвращаются ко мне из за чего чувствую себя неловко Я настраиваюсь, что их отношение может быть враждебным, но немного удивляюсь, когда Джозефина улыбается и протягивает мне бумажный сверток. «У меня для тебя подарок!» Отвечаю улыбкой, украдкой поглядывая на женщину, уголки губ которой тоже начинают подниматься, намекая на положительный настрой. «Спасибо». Взгляд упирается в валовый оттенок красный, мягкая ткань касается ладоней и дарит приятные ощущения. Это всего лишь берет, но те чувства внутри о том, что она подумала обо мне и что привезла, тепло окутывают нутро. «Свата и на твоих глазах выглядит идеально», — хихикает Алекс, когда я надеваю берет. «Определённо», — улыбаюсь я. «Ну как?» «Очень красиво», — с ответной улыбкой кивает Джозефина. «Накорми моих внуков», — мягко требует миссис Картер. «Внука и внучку!» — поправляет Алекс, из-за чего мама подавилась и вытаращила глаза, как и все остальные. Мы еще не сообщали, Пол, но Алекс помогла. «Внука и внучку?» — шепчет миссис Дуглас. «Боже мой!» — ошарашенно шепчет миссис Картер, а я ловлю растерянный взгляд Алекс, в котором явное сожаление. «Вы... вы уже придумали имена?» С глазами, что наполнены слезами, спрашивает мама, обнимая меня. «Мэдисон и Мейсон. Тихо сообщаю я, после чего обращаюсь к маме. «Ты не против?» Всхлипнув, она отрицательно качает головой. «Нет, конечно, нет!» «Надеюсь, папе тоже понравится!» «Безусловно, солнышко!» «Конечно же, мамы пускаются в болтовню о предстоящем торжестве!» И о том, что я ношу под сердцем, сына и дочь. Жизнь подарит нам сразу двух малышей. Точнее, уже подарила, но пока они живут во мне. Часть меня и Джарада скоро появится на свет, и мне уже сейчас не терпится с ними встретиться. Это итог нашей любви, который лишь ее усилил. Люк оказался прав. Нет ничего прекраснее этого состояния, неважно, в каком возрасте. Собираю тарелку в виде завтрака и падаю в кресло, в котором скоро перевоплощусь в невесту. Когда я смотрела на твою фотографию, почему-то сразу подумала о красном цвете. Улыбнулась Джезефина, внезапно появляясь рядом. Обращаю к ней взгляд и немного, но искренне улыбаюсь. Почему? Для меня этот цвет означает энергию и огонь, а когда я увидела тебя первый раз, то сразу подумала именно о нем. И тебе очень подходит. «Спасибо». Девушка кладет ладонь поверх моей. Следующая повергает меня в небольшой ступор и смущение. «Ты мне нравишься». Хм, ты тоже нравишься мне, Джозефина. Спасибо». «Нет, Элизабет, я серьезно. «Ты нравишься мне, как девушка. Возможно, если бы мы встретились раньше, то я бы пригласила тебя на свидание, опередив Джареда». Мой голос похож на блеяние, когда до сознания доходит один важный факт. «Свидание?» «Не смущайся, Элизабет, твоя скромность только льстит», — улыбается девушка, из-за чего проглатываю комок нервозности. Ее пальцы заводят выпавший локон волос с моего лица за ухо и скользят по подбородку. «Меня никогда не трогала девушка, точнее, конечно, трогала Алекс и Бека и другие, когда могли обнять. Меня никогда не трогала девушка в эротическом плане, заигрывая и флиртуя. Такое со мной впервые. Это совершенно другие прикосновения. Не те шершавые пальцы Джарода от бинтов или перчаток, а нежные и мягкие. Ее касание с особым трепетом. Надеюсь, ты накрасишь губы красной помадой. Она тебе очень подходит. Думаю, что на свадьбе она будет смотреться слишком броско. Нервно хихикаю я. Девушка пожимает плечами и убирает руку от моего лица, за что благодарю небеса. Возможно. Подмигнув, она направляется к маме, а я, наконец-то, облегченную выдыхаю, взглядом найдя Алекс, которая в ответ смотрит на меня, как на что-то несуразное. Она моментально появляется рядом. «И что это было?» — интересуется подруга. «С тобой когда-нибудь флиртовала девушка?» «Бывало. Торжественно заявляю. Сегодня был мой первый раз». «У них это семейное, что ли?» — хихикает Алекс, но тут же становится серьезной. «Кроме Тома». «Может быть. Но я больше не хочу повторять подобное. Особенно с сестрой Джареда». На следующие пару часов перевоплощаюсь в живой манекен. Я двигаюсь только после разрешения, делаю что-то после команды, Кажется, даже моргают только с согласия визажистов и парикмахеров. У меня затекает спина, по ногам будто тыкают иголками. То же самое ощущение в пятой точке. Но когда подхожу к зеркалу, забываю все прошедшие муки. Глаза блестят и отчетливо выделяются при помощи вмешательства к косметике. Губы словно стали объемней, а щеки впали. Волшебство и не более. Это все та же я и не я одновременно. Окончательный вклад вносит платье. Я чувствую себя принцессой из Диснея, когда делаю несколько кругов вокруг собственной оси. И чтобы не закружилась голова, подхожу к окну, оставаясь в комнате одна. Парни в черных смокингах, которые сидят на них намного лучше, чем идеально, над чем-то смеются между собой. Девочки тоже не молчат. Алекс показывает Тому язык и отворачивается, улыбаясь кому-то из гостей. Хочется одновременно присоединиться к ним, и в то же время становится страшно. Кожа покрывается мурашками, а внутри образуется самая настоящая паническая атака. Будет настоящее чудо, если я не рассмеюсь из-за нервоза, когда начнет говорить священник. Готова тыковка? Оборачиваюсь, застав на пороге папу, который неизвестно сколько наблюдал за мной. «Боже, пап!» — хихикаю, качнув головой. «Я беременна и выхожу замуж». а ты все еще называешь меня Тыковка». Получаю его теплую улыбку. «Моя дочь, как хочу, так и называю». Глаза цепляются за движение за стеклом, и я вновь нацеливаю все внимание на месте церемонии. Сердце начинает вырываться из груди, отстукивая бешеный ритм, когда глаза находят Джареда. Пробегаюсь по нему взгляду и чувствую, как по шее стекает капелька пота из-за внезапного жара. В отличие от парней, он решил не обременять себя смокингом, из-за чего рот наполняется слюной. Редко, но верно он надевает костюм и тем самым кружит мне голову. Белая рубашка очерчивает идеальный силуэт, и мои глаза устремляются вниз. Становится немного неловко, когда понимаю, что пялюсь на его задницу при рядом стоящем отце. — А вот и твой друг, — улыбается папа. — Вы все еще дружите? «Ты еще долго будешь вгонять меня в краску?» — смущаюсь я. «Мы были друзьями на тот момент». «Конечно, друзьями», — иронично соглашается он. «Друг, который проникает через окно моего дома в кровать дочери. Для друзей есть двери». «Боже, прекрати! Это было давно и неправда». «Я все понял, когда ты споткнулась на ровном месте, Лизи. Ты все-таки моя дочь». А потом я познакомился с твоим другом и убедился в своей правоте. Может, нам стоит поспешить? А то еще немного, и я провалюсь сквозь землю. Типичная подростковая практика. Сам таким был. Но хорошо, что все переросло в свадьбу. Иначе я мог с удовольствием начистить ему лицо за подобное. Я полностью одобряю твой выбор до тех пор, пока буду видеть тебя счастливой. Кладу голову на плечо папы и обвиваю руку, превращаясь в Лиану. Спасибо. Волнение вновь дает о себе знать, но с новой силой. И будет чудесно, если из-за него не проедусь носом по газону. Колени дрожат, когда следую за папой, крепко ухватив его руку. Стоит перед лицом открыться дверям, и десятки взглядов устремляются в нашу сторону. Но мой нацеливается только на одного человека, стоящего около священника. Охренеть! Лучезарно улыбаясь, восклицает мой будущий муж. «Это ваша мать, моя жена!» «Джаред!» — доносится ворчание миссис Картер, над чем начинают смеяться гости, а мои щеки заливаются румянцем. «Выбирай выражение, хотя бы на собственной свадьбе!» «Но у меня нет других слов, мам!» Вижу, как она с негодованием качает головой и хихикаю. Вряд ли от него можно ожидать серенады в стихах под окнами. Та минута, которую следую рука об руку с папой, кажется часом. Столько взглядов нервирует, из-за чего хочется закричать и сбежать туда, где останусь в одиночестве. К счастью, этому есть конец. Джаред перенимает меня у папы и оставляет несколько поцелуев на губах. Он не был бы собой, если бы не окинул меня лукавой улыбкой. Я знаю ход его мыслей, но платье должно остаться целым. Занимаю позицию рядом с парнем и крепко сжимаю его ладонь. Он действительно не волнуется. но и мое волнение будто испарилось. Ему легко удается успокоить меня, для этого и делать ничего не нужно, лишь находиться рядом. В то время как меня бросает то в жар, то в холод, Джаред остается крайне спокойным. Господи, он как будто проходит данную церемонию ежедневно, находясь под алтарем. Слова священника звучат где-то эхом, словно я под водой, а он говорит на поверхности. Изо всех сил стараюсь нацелить слух и сфокусировать внимание, и очень вовремя, потому что мне задают главный вопрос. Перевожу взгляд на Джареда, который в ответ смотрит на меня, а вот и время моей сладкой мести. Я выдавливаю, приложив ладонь к животу, из-за чего его глаза моментально округляются, а сам парень меняется в лице, впрочем, как и все остальные. «Тебе больно, Лис? Схватки?» Из меня самая отвратительная актриса. Я краснею из-за того, с каким трудом сдерживаю смех. Но не проходит и минуты, как начинаю хихикать, так и не удержав его внутри. Ничего. Пожимаю плечами. Проверка на готовность, Картер. Око за око. Джаред закрывает глаза и устало выдыхает. Я убью тебя. Нет необходимости паниковать. Я всего лишь могу родить. Продолжаю хихикать, пока остальные приходят в чувство. еще одна подобная шутка, из нас двоих рожу я». «Согласна», — посылаю улыбку священнику, лицо которого побледнело. «После произошедшего сомневаюсь, что дам такой же ответ», — говорит Джаред, обращаясь к священнику, который еще не задал вопрос ему. «Она меня в гроб сведет. «Но похрен, согласен, потому что заберу ее следом». Следующий сюрприз ожидает уже меня, когда священник начинает говорить. Я могу долго говорить о любви, верности, важных семейных ценностях и прочих аспектах жизни. Но разве вам интересно их послушать? У меня готова отвалиться челюсть. Чего не сказать о Джареде, который закидывает голову назад и начинает смеяться. Я буду рекомендовать вас всем знакомым. Кто готов дать свою клятву? Улыбается мужчина. Выхожу из состояния шока и выгибаю бровь, насмешливо смотря на Джареда. Он наверняка ее не написал, поэтому я могу произнести свою. Я написал, просто скажу не здесь. Да, конечно. Выгоняю все напряжение и собираю силы, чтобы сказать то, что хотела. Если откровенно, я ничего не написала. Я смотрела на чистый лист, и в голове было пусто. В этом и есть вся я. Мне трудно написать заранее. Я предпочитаю говорить то, что лежит на душе, так, как оно есть. В этом и есть все волшебство. Где нет красивых фраз и фальши, есть только данный момент. Джаред выгибает бровь, тем самым бросая вызов моему страху. Я обещаю дать лучшее от себя. Обещаю всегда быть открытой, делиться самым сокровенным. Страхами, чувствами, тайнами, переживаниями и мечтами. Обещаю ценить тебя. И не бить сильно, когда ты вновь раскидаешь футболки. Или расставишь тарелки в шкафу не по размеру. Обещаю быть тебе верной всегда и во всем, даже если ты собьешься с пути. Либо я встречу Джонни Деппа. Все равно обещаю быть верной. Сам понимаешь, перед Джонни трудно устоять. Обещаю уважать тебя, даже тогда, когда буду обгонять в гоночках или обыгрывать в играх. Обещаю быть тебе опорой и поддержкой. «Даже молча слушать тебя, если будешь кормить меня бургерами чаще, чем сейчас. Обещаю любить тебя всю жизнь, но только если ты будешь петь со мной Тейлор и Джастина». «Что за фигня?» — Смеется Джаред. «Ты никогда меня не обыгрывала». Слегка шлепаю его по плечу и морщусь. «Ты мог бы поддаться хоть раз, Картер». «Не буду я тебе поддаваться. Строй домики в «Симс» и смотри сопливые фильмы». «Ты тоже их смотришь!» «Неправда!» «Ты пересмотрел все!» — Хихикаю я. «Сколько лет Эдварду Калину? «Я откуда знаю!» Щурюсь, ущипнув его руку. «Картер!» Парень закатывает глаза и фыркает. «Сто девять или семнадцать. Не помню. Я спал». «Ты хорошо запомнил!» — улыбаюсь я. За его спиной Том, Трент, Крис, Билл и Дин практически плачут и бьются в истерике. Благодаря чему завоевывают средний палец от Джареда? «Это ждет каждого из вас. Уверен, кто-то тоже страдал». Он тут же окидывает пристальным взглядом девчонок. «Я не поклонница романтических драм», — отрицательно покачав головой сообщает Ками. «Я тоже», — соглашается Бека. «Было дело». — хихикает Алекс. «Я спал», — тут же отрезает Том, над чем начинает смеяться Джаред. «Не ври, милый», — продолжает Алекс. Он жутко переживал, когда Эдвард хотел сдаться в Альтуре. «Это у нас семейное», — говорит Джаред. «Я тоже чуть не уссался». Их милая беседа завершается, на наших пальцах кольца, и священник не успевает договорить, как Джаред подмигивает мне. и в тот же миг накрывает губы своими. Он совершенно забывает, где мы и кто нас окружает, о чем не забываю я, стараясь сделать поцелуй менее возбуждённым. Я не готова к порнофильму на свадьбе, на любой свадьбе, и особенно на нашей. Незаметно щипаю его за руку, и Джаред понимает мой не мой жест, сбавляя напор. Его губы оставляют еще несколько завершающих поцелуев, и парень улыбается, самой широкой улыбкой из всех, что когда-то видела. Следующее время после церемонии мы не иначе, как находимся в своем маленьком мире. В смутном сознании слышу поздравления и тосты гостей. Мой взгляд чаще всего упирается в руку Джареда, а точнее к безымянному пальцу, на котором блестит и переливается обручальное кольцо. Кладу ладонь поверх его и переплетаю наши пальцы. Я и он. Муж и жена. Теперь официально. Даже фантастические блюда, которые ароматом скручивают желудок, не привлекают меня так, как собственный муж. Он поднимается из-за стола и протягивает мне ладонь, на которую смотрю с замешательством. «Танец, Лизи, улыбается Джаред, отвечая на вопросительное выражение лица. «Господи, да я совсем отбитая!» И витаю в облаках. Десятки взглядов приковываются к нам, когда расправляю ткань платья и следую за ним, крепко удерживая ладонь парня. «Если ты выбрал песню «Тейлор», я точно буду любить тебя всю жизнь, даже после смерти». Хихикаю, когда Джаред заключает меня в объятия и обворожительно улыбается. «То есть ты собираешься разлюбить, как только откинешься?» Смеется он. «Всё зависит от тебя». Джаред переплетает наши пальцы и оголяет ямочки, а из колонок доносится до глубины души знакомое вступление песни Nickelback «Forever». Теперь уже моя улыбка становится шире некуда. «Ладно, Картер, я буду любить тебя вечно». Так и знал. Расслабляюсь в его руках и закрываю глаза, наслаждаясь моментом и подпевая словам. Я совсем не стесняюсь публики, подпевая, что есть мочи, пока Джаред смеется. Но уже через минуту он начинает петь вместе со мной, что делает меня еще более счастливой. Не сомневаюсь, мы выглядим безумно, смеясь, танцуя и горлане песню. Если бы я могла светиться, то сейчас бы легко выжгла глаза всех присутствующих в радиусе нескольких миль. Как только мелодия затихает, Джаред оставляет несколько поцелуев на моих губах и подхватывает бокалу официанта. Сердце делает очередной кувырок. Он ведь еще не говорил свою клятву». Его глаза с озорным блеском смотрят в мои, из-за чего начинаю переминаться с ноги на ногу. «Да, петь при всех я могу, а вот чтобы послушать слова мужа, должна заставить себя не рухнуть и не дрожать». «Может быть, кто-то тут решил, что я вдруг стал сопляжуем?» — выгибает бровь Джаред, смотря в сторону Криса, который начинает посмеиваться. Но скажу только то, что я самый счастливый из всех сопляжуев и придурков на свете». И Его взгляд возвращается ко мне, заставляя новую волну мурашек прокатиться по спине. «Ты свалилась на мою голову и шарахнула по ней так, что практически вылетели мозги. Вообще-то я в курсе, что ты назвала меня придурком без музыкального слуха, как только увидела, когда тебе было пятнадцать. Да, это сказала Алекс, когда мы очередной раз спорили из-за тебя». Я сказал, что ты не устоишь. А она сказала, что ты уже устояла, когда видела. Он игриво шевелит бровями и довольно улыбается. Ты не устояла. А потом ты устояла. Почти год отшивала меня. Динамила, просила отвалить и свалить. Даже говорила родителям, что мы друзья. Но мы оба знали, что это вранье. Хреново из нас друзья. Даже твоя лучшая подруга не может отделить тебя от меня. Ты всегда принадлежала мне. И всегда будешь. Ты лучшая, что со мной когда-либо случалось, Элизабет Майерс. Точнее, теперь Элизабет Картер. Так лучше. Джаред подмигивает папе, который качает головой и улыбается. Извините, но моя фамилия подходит ей больше. Только посмотрите на нее. Эта девушка поразительна и до невозможности удивительная. Она прекрасна как внутри, так и снаружи. Она способна зажигать то, что поджечь нельзя. «Скоро она подарит мне еще двух таких же сумасшедших, как и мы. Извиняюсь, но я счастлив до усрачки». По залу расходятся удивительные вздохи, а следом абсолютно на каждом лице расползается улыбка. «Я не перестану говорить тебе о том, что ты самая лучшая, Лизи. Я, черт возьми, люблю тебя. Не могу обещать, что буду убирать за собой футболки. Да и зачем? Ты сама любишь этим заниматься под песни Бибера». Я могу пообещать лишь то, что всегда буду любить тебя, оберегать, заботиться и защищать, куда бы ни закинуло нас жизнью, что бы ни случилось. Ты все, что я хотел и хочу в этой жизни, Элизабет Картер. Джаред завершает свою клятву и, подняв бокал, опустошает его содержимое. Я же в это время обливаюсь слезами, как и вся добрая женская половина присутствующих. Конечно, он говорил многое, но все было наедине. «Ты заставляешь меня рыдать на глазах у всех!» — хмыкаю я. «Только из-за хорошего!» — улыбается Джаред, склоняясь к моим губам. «Просто представь, сколько девочек тебе сейчас завидует, а?» Закрываю глаза и морщусь. «Как самонадеянно, Картер!» «Прогуляемся?» — игриво шепчет он. Мои щеки покрываются румянцем, который, будь он проклят, ненавижу. Тебе больше ничего не перепадет на пляже, и он далеко от нас. Ой, да ладно, поймаем такси и свалим отсюда. Показываю язык и смеюсь сквозь слезы. Не в этот раз. Вновь встречаюсь с его губами и забываю о реальности. Мы торопимся вырасти и войти во взрослую жизнь, забывая, что не сможем вернуться назад. Повзрослеть успеет каждый, а вернуться в детство нет. Время слишком дорогое удовольствие. его не отмотать назад, а иногда так хочется, и порой даже получается, но лишь воспоминаниями, которые отпечатались в памяти. Первый парень, который тебе понравился, первое свидание, первый поцелуй, первая любовь, первая вечеринка, первое алкогольное опьянение и все подобные моменты оставляют свои отпечатки в памяти. Они меняют каждого, каждый новый шаг, новый опыт. Совершенно неважно, печальные или радостные, они делают нас другим человеком. Хотела бы я что-то изменить в своей судьбе? Нет. Все те шаги, которые я сделала, сделали меня той, кем являюсь сейчас. Даже удар коленом в пах Брэндона или зажимание меня в углу Тедом я бы не стала менять. Они тоже внесли свой вклад, сделав сильней. Я оставляю Джареда в кругу парней, которые к нам подключаются, желая прижать задницу не только из-за того, что трясутся колени, но и потому, что чувствую легкую усталость. Возможно, это из-за переизбытка волнения, но беременность тоже берет свое. Я уже не такая активная, как раньше. Горошины начинают забирать некоторые силы. Я могу потанцевать со своей дочерью. Появляется рядом папа, протягивая ладонь, в которую сразу вкладываю свою. Даже если не смогу стоять на ногах, Повисну на его шее, потому что танец с ним важнее всего. Конечно, пап. Папа не ведет нас в центр зала, а он останавливается в стороне от остальных, а я кладу голову на его плечо, начиная покачиваться в танце. Наши отношения всегда были трепетными и доверительными. Папа в буквальном смысле позволял мне все, и в ответ я никогда не хотела подвести его. Не каждый родитель даст ребенку свободу, в особенности отец, но мой дал. И я благодарна за это. Возможно, что кто-то воспользуется ситуацией для личных целей. Но не я. Я никогда не подведу его, не оскорблю и не опозорю. «Райан встречается с твоей подругой?» Интересуется он. Кивком соглашаюсь. «Да». «Ты не перестаешь меня удивлять?» «Не относись так предвзято. Это все какие-то глупые предрассудки и стереотипы о том, что мой друг не может встречаться с моей подругой». «Ну, не совсем, друг. Это твой бывший парень». «Это ничего не меняет. Он счастлив. Она тоже. Было бы хуже, если бы их отношение и общение было за моей спиной». «Согласен», — улыбается папа. «Мама сказала мне, спасибо. Мы должны были тебе рассказать, но почему-то никогда не было нужного момента или ситуации. Простишь меня?» «Не говори глупости». «Ты не убил парня, который залез в окно моей комнаты?» — хихикаю я. «Ты был очень милым и гостеприимным». Папа начинает смеяться. «Не без труда. У меня дергался глаз. К счастью, это был твой будущий муж». Вновь кладу голову на его плечо и перевожу взгляд на Райна, покачивающегося в танце с Бекой, которая уткнулась носом в его шею, что вызывает мою улыбку. «Я действительно счастлива за них». Это все стадные стереотипы мышления, когда ты не даешь другу полюбить или попробовать начать отношения с твоей подругой. Или же наоборот. В моем случае друг и подруга, один из них мой бывший парень. Не нужно ставить клеймо, каждый выбирает сам, как ему жить. И я не вправе запрещать кому-то быть вместе, все зависит от восприятия ситуации. У меня есть Джаред, у Райана Бека, каждый из нас счастлив и доволен, что еще нужно? Следом глаза находят Джареда, который ведет в танце маму. Словно чувствуя мой взгляд, он поворачивает голову и подмигивает. И я получаю любимую до каждого атома души улыбку. Если я лучше, что с ним случалось, то он еще лучше. Он не просто отдельная планета или галактика. Он намного больше. Он целая вселенная. Моя вселенная. Не успеваю оглянуться, как он появляется рядом, положив ладонь на мою поясницу. «К счастью, песня завершается, он не отрывает меня от папы». «Нам пора», — сообщает Джаред. Остаюсь в объятиях папы, удивленно поднимая брови. «Куда? Ты же не думала, что мы останемся без медового месяца?» «Вообще-то думала», — смеюсь я. Джаред показывает свойственную себе самодовольную ухмылку. «Значит, очередной сюрприз удался». «Я не сдвинусь с места без торта». Говорю я, над чем папа начинает хохотать. «Да к черту торт! Можешь заказать такой же по приезду!» «Картер, я хочу торт на собственной свадьбе. И прямо сейчас!» «Пусть быстрее привезут торт, иначе я сойду с ума!» С торжествующей улыбкой оставляю поцелуй на щеке папы и спешу за Джаредом, сжимая его ладонь. «Никогда и ни за что не откажусь от сладкого, особенно от торта!» на которой смотрю достаточное количество времени, вырабатывая слюну. Время тянется так долго, что я готова упасть лицом в сладкую начинку и поедать ее руками. Какова же моя радость, когда последний кусочек уносит официант? Я подхватываю тарелку и несусь к нашему столику, где одним махом уплетаю самую умопомрачительную еду на сегодняшний вечер. Мне не удалось распробовать свою долю. Я только успела понять, что было вкусно, но мало. На тарелке Джарада еще достаточное количество выпечки, из-за чего делаю мордашку и глаза кота и шрека, чтобы выпросить добавку. Он не особо любит сладкое, и я готова воспользоваться ситуацией. Забирай! Смеется Джаред, двигая тарелку ко мне. Моя улыбка может треснуть. Ты самый лучший. Выйду за тебя еще раз, если предложишь. Подлиза!